Санкт-Петербург, декабрь 2000 года. Продолжение. Моисей Яковлевич ждал ее в пятницу к вечернему чаю, для которого Фира специально приготовила грушевый пирог с изюмом и корицей. Лита с удовольствием съела кусочек и запила его травяным душистым чаем. Она заранее предупредила Моисея Яковлевича, что хочет говорить с ним тета-тет, -тет, так что Фира деликатно покинула гостиную сославшись на неотложные домашние дела. Лита сначала рассказала о косметической линии и попросила организовать ей консультации с главным инженером Невской косметики. Однако Месси Яковлевич сразу понял, что она будет говорить о чем-то более важном, и основной разговор еще впереди. «Вы правильно сделали, что ко мне обратились. Я аккуратно побеседую». Но не с главным инженером, а с главным технологом. Мы с ней вместе учились в университете. Она дама возрастная, и если Витафарма ее пригласит консультантом по внедрению косметической линии, она с удовольствием покинет Невскую косметику». Дело в том, что там у них появились иностранные инвесторы, которые внедряют западные стандарты в процессы производства и учета. Понимаю вас, Моисей Яковлевич. Внедрение западных стандартов — это очень дорогое удовольствие. Как вы думаете, это принесет Невской косметике какие-то ощутимые дивиденды? «А что мне за них думать? Тем более за их иностранных инвесторов. Они мою коллегу уже замучили. Она специально для них подробно описала существующий технологический цикл производства, а эти новые менеджеры крайне недовольны. Не так написала, не в соответствии с западными регламентами, технологический процесс устаревший». Там заработные платы у кадровых сотрудников предприятия более чем скромные. А они набирают людей с западным образованием и платят им сразу минимум в пять раз больше. Так что сотрудники-старожилы из Невской косметики начинают роптать. Моисей Яковлевич распалился. Было видно, что произошедшее событие на старейшем предприятии Санкт-Петербурга глубоко Трогал его. Лите показалось, что волосы его стали дыбом, и он стал похож на разгневанного петуха. Она выдержала небольшую паузу, чтобы дать мужчине возможность успокоиться. А можно надеяться на то, что они продадут нам технологическую линию по производству шампуней? Ну, не знаю. Здесь советую вам лучше ориентироваться на Прибалтику например, на рижский дзинтерс. Они смогут продать запасные детали и упаковку для продукции. Хорошо, тогда договариваемся о том, что вы меня знакомите с вашей протеже, а она уже будет консультировать моих специалистов и участвовать в переговорах с рижским дзинтерсом. Мы тоже их рассматривали как потенциальных продавцов технологической линии. И еще мы думали об украинских и белорусских заводах. — Лита, хочу вам напомнить, что во времена СССР именно для прибалтийских предприятий закупалось все лучшее. А сейчас «Дзинтерс» акционировали и продали западным собственникам. Мужчина покраснел от возмущения. Качественные технологические линии у них были, им бы еще работать и работать на них для российского рынка. Но думаю, что новые хозяева нацелены на дорогостоящее перевооружение предприятия. При правильном подходе вы с ними договоритесь». Молодая женщина слушала очень внимательно, и старику было приятно, что его знания и опыт востребованы. Они немного помолчали, и Моисей Яковлевич вдруг спросил. — Лита, вы сегодня очень бледная и осунулись с нашей последней встречи. Что случилось? Что у вас с полимедом? По лицу молодой женщины пробежала тень. Было видно, что ей неприятен весь этот разговор о Полимеде и его генеральном директоре. Она закусила губу и ответила через силу. С Полимедом ничего нового. Они на связь не выходили. Правда, Грач прислал мне говорящий подарок на день рождения — их стеклянный торговый знак. Немного театральный жест, но полагаю, что это его последнее предупреждение. Знаете, как в фильме «Крестный отец»? Грустный юмор, но помню, что там убили любимую собаку. А что с проверками? Здесь полная тишина, но мы готовимся. Лита молчала и смотрела в окно, а хозяин дома подумал, что она чего-то боится или стесняется сказать. Вижу, что это не все. «Зачем сегодня такая конфиденциальность?» «Я себя чувствую не очень хорошо, да и работы в последнее время много». «Не пугайте меня, пожалуйста! Вы больны?» «Нет, ничего со мной страшного нет». А она вновь замолчала, потому что не знала, как сказать самое главное. Моисей Яковлевич ободряюще улыбнулся и чуть тронул ее за руку. «Все очень просто. Я жду ребенка». Хозяин дома расплылся в улыбке. Было видно, что у него отлегло от сердца. «Как это все неожиданно, Лита! И кто же счастливый отец? Вы замужем или планируете быть замуж?» «Я решила, что это будет только мой ребенок, Моисей Яковлевич. Но биологический отец, конечно, у него есть». Лита говорила уверенно, и ее голос теперь зазвучал звонко. Она обрадовалась реакцией старика, потому что боялась с его стороны осуждения и непонимания. Но молодая женщина не могла не заметить, что ее последние слова вызвали у хозяина дома некоторую озабоченность. — А как вы будете его регистрировать? — Как одинокая мать? — «Это рискованно ли-то? Отец всегда сможет установить отцовство в судебном порядке. Вы, женщина, состоятельная, и ребенок станет вашим слабым звеном». Я тоже об этом размышляла и придумала определенную линию защиты. Об этом я и пришла вам рассказать. Невольно лицо молодой женщины стало таинственным, И Моисей Яковлевич даже придвинул поближе стул, чтобы она могла говорить тише. «Дело в том, что мой покойный муж, Максим Овчаров, в 1991 году сдал сперму на хранение в известную московскую клинику. Ее там заморозили до лучших времен, и я очень надеюсь, что она там до сих пор хранится». «А самое главное, у меня есть его нотариально заверенное согласие на использование его замороженной спермы». Месей Яковлевич напрягся и инстинктивно сдвинул брови, а его лоб покрылся глубокими вертикальными морщинами. Он понял, куда наклонит, и оценил риски ее предложения, но с учетом известных обстоятельств решил, что она права. «Верно ли я понял?» что вы хотите записать отцом ребенка вашего покойного мужа? Да, вы меня правильно поняли, Моисей Яковлевич, но для этого мне потребуется медицинское свидетельство авторитетного учреждения о том, что мне в результате процедуры ЭКО был подсажен эмбрион, то есть моя яйцеклетка была искусственно оплодотворена сперматозоидами мужа. Хозяин дома хитро заулыбался и стал постукивать себя пальцами по животу. «А что, это неплохое, а главное, рабочее решение. У меня хорошие связи с медиками, и я слышал, что в Москве есть клиника, которая проводит такие операции. У нас в Питере, думаю, тоже. А среди врачей много, так сказать, моих соплеменников. Вот с ними и будем решать. Вернее, я сам с ними буду договариваться. Как вы понимаете, Моисей Яковлевич, деньги не будут здесь проблемой. Я это прекрасно понимаю, но нам прежде всего нужен железобетонный специалист и абсолютно порядочный человек. Ну что же, Лита, я ваше задание понял. Скажите, вы кому-нибудь Говорили о своей беременности? Нет, никому. Конечно, я была у врача, который и сказал мне о беременности. У меня пока маленький срок — пять или шесть недель. Вам не нужно больше туда ходить. Так, на всякий случай. Я в ближайшее время решу вопрос с вашей госпитализацией в правильную клинику здесь, в Петербурге. — Ведь за последнее время вы не уезжали из города? — Нет, я уже здесь живу три недели. — Вот и отлично. А когда нам ждать маленького? — Полагаю, что в конце июня первую беременность я переходила и лежала на сохранении. — Ну что, моя дорогая девочка? Моисей Яковлевич вдруг перешел слитой на «ты». «Не волнуйся, тебе это сейчас вредно, гуляй и побольше отдыхай. В ближайшее время жди моего звонка, все, что нужно, я решу. Выпей на дорогу чашку чая и съешь еще кусочек штруделя. Тебе теперь нужно питаться за двоих. Пойду на кухню, попрошу Фиру заварить свежего чая». Лита почувствовала долгожданное облегчение. Как хорошо иметь такого надежного друга. Она выпила на дорогу чашку чая, а Фира заботливо завернула ей два куска пирога с собой. Дома молодая женщина легла в кровати и включила телевизор, что делала довольно редко. На канале «Культура» только что началась «Собака Баскервилей» Игоря Масленникова. Знаменитый фильм по одноименному произведению Артура Конан Дойля. Элита решила посмотреть знаменитый двухсерийный фильм с участием великолепных актеров. Она достала из шкафа недовязанный шарф и вспомнила, что начала работать над ним еще при жизни Виталия. «Доделаю этот шарф, а потом свяжу кофточку для малыша. Интересно, кто у меня будет? Хорошо, если девочка?» за дверью раздались скрежет и, мяуканье, и лита впустила в спальню неугомонного тимати кот по хозяйски разлегся на кровати стал грызть шерстяную нитку и играть с клубком пряжи на утро лита проснулась счастливой и здоровой маргарита васильева еще две недели назад пригласила ее на премьеру оперы соломея музыкальная драма рихарда Штрауса, Соломея, которую поставил Валерий Гергиев в Мариинском театре, советский и российский режиссер, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра с 1988 года. Она вспомнила о приглашении, позвонила своей заместительнице и сказала, что непременно будет. Библейский сюжет, великолепные декорации и возбуждающая экзотика Востока произвели на нее такое яркое впечатление, что она решила по субботам выходить в свет, в театр или на концерт. Женщину поразило, что опера шла на немецком языке и сопровождалась русскими субтитрами. Такая постановка была революционной для русского театра начала XXI века. В воскресенье утром позвонил Игорь и спросил, планирует ли она на новогодние праздники приехать в Москву. Она сказала, что еще не знает, так как много работы в Витофарме. Тогда он, как бы между прочим, сообщил, что хочет улететь в Альпы покататься на горных лыжах. Лита искренне пожелала ему хорошего отдыха и сказала, что на праздники к ней из Швейцарии приезжает сын. Молодая женщина положила трубку и подумала, чем позже он узнает, тем лучше. Он красивый парень, и я не удивлюсь, если он увлечется в Альпах какой-нибудь девушкой. И в сложившихся обстоятельствах это было бы неплохо. В конце рабочей недели позвонил Моисей Яковлевич и сообщил Лите, что ее в субботу утром ждут в медицинской клинике в Сестрорецке. «Я поеду вместе с вами, Лита. Хочу все проконтролировать. Ваш водитель отвезет нас?» — спросил Моисей Яковлевич. «Конечно, Юхур нас отвезет». Клиника размещалась в бывшем обкомовском санатории, который был отремонтирован и переоснащен современным медицинским оборудованием. На большой огороженной территории построили несколько деревянных коттеджей для VIP клиентов а также банный комплекс и бассейн. Лечение и пребывание там были недешевыми, а свободных мест мало. Лита пролежала там неделю. Она сдавала различные анализы, плавала в бассейне, гуляла по заснеженному лесу и берегу Финского залива и питалась исключительно полезной диетической пищей. Когда в пятницу она готовилась к выписке, ее пригласила к себе старшая медицинская сестра, которая торжественно вручила молодой женщине официальную справку о том, что 18 октября 2000 года клиника сделала ей процедуру ЭКО с использованием замороженных сперматозоидов ее покойного мужа, Овчарова Максима Викторовича. Медсестра также дала ей выписку из истории болезни, в которой было написано о том, что ее беременность в восемь недель протекает нормально. «Это поистине царский подарок», — подумала Лита. «Моисей Яковлевич стал мне вместо старшего брата Виталия, и как будто сам Виталий прислал его мне в помощь».